«Ты его видишь?» — Спросила Эсерет. Гет огляделся и в свете свечи своим острым глазом волшебника отметил один из камней в полу. Такая же грубая влажная плита, как и все, но он чувствовал исходящую от этого камня таинственную силу, которая как бы в голос заявляла о себе. Дыхание замерло у него в груди, Он почувствовал слабость. Это было само основание башни, главный камень ее фундамента, и он был холодный, мертвяще-ледяной. В комнате тоже царил могильный холод, и ничто никогда не смогло бы согреть ее. Камень этот принадлежал к миру древних вещей. Могущественная и ужасная сила, заключенная внутрь каменной глыбы. Гет, не ответил ред, он просто застыл в молчании, и она, бросив на него быстрый любопытный взгляд, указала на камень сама. Вот он. Это Тереном. Тебе, наверное, интересно знать, почему мы храним такую драгоценность в самом глубоком и дальнем подземелье? Гет по-прежнему не отвечал, молчаливый и настороженный. Возможно, она задала этот вопрос нарочно, Однако Геду все же казалось, что Серет не очень-то хорошо осведомлена об истинной природе камня, раз говорит о нем столь легкомысленным тоном, слишком мало знает о нем, чтобы его бояться. — Скажи мне, в чем его сила? — спросил он наконец. Теренон появился на свет еще до того, как Сегой поднял острова земноморья с дна морского. Он был рожден одновременно с нашим миром и умрет вместе с ним. Время для него — ничто. Возложи на него руку, задай любой вопрос — он ответит, но в соответствии с твоей собственной магической силой. Он может говорить, если сумеешь услышать, он может рассказать о том, что было, есть и будет. Он предсказал твое появление здесь задолго до того, как ты попал на этот остров. Будешь сейчас что-нибудь спрашивать у него? «Нет. Тебе он ответит. У меня пока нет такого вопроса, который хотелось бы задать ему». «Он мог бы рассказать тебе, — продолжалась эсерет вкратчиво, — как одержать победу над врагом». Гед стоял, будто проглотив язык. «Ты боишься его? — недоверчиво спросила она. «Да, — ответил он. В мертвенном хладе подземелья, отгороженного от мира каменными стенами и заклятиями, тускло светила единственная свеча в руке Сирет. Помолчав, она снова взглянула на Геда, глаза ее сверкнули. — Ястрик, — сказала она, — ты его не боишься. — Но с этим духом я говорить не стану, — ответил Гед, глядя ей прямо в лицо и продолжал с мрачной серьезностью. Госпожа моя, дух, что заключен в этом камне, заперт затворяющим заклятием и заклятием ослепляющим и волшебными силами замка. Но это не потому, что ему нет цены, но потому, что он может стать источником великого зла. Не знаю, что тебе сказали о нем, когда ты приехала в этот замок, Но ты так молода и добра душой, Ты никогда не должна не только касаться этого камня, Но даже смотреть на него, Ибо он опутает тебя злыми чарами. Но я возлагала на него руку и не раз Говорила с ним и слышала его речь. Никакого зла он мне не причиняет. Сред повернулась, и они пошли назад, Заперев за собой все три двери, по бесконечным коридорам наверх, где на широкой лестнице горели факелы, и она, наконец, смогла погасить свою свечу. Они тут же расстались, едва сказав друг другу несколько слов на прощение. В ту ночь дед почти не спал. Но отнюдь не мысли о тени не давали ему покоя. Они почти оставили его, и их затмили воспоминания о том страшном камне, что служит опорой замку тер И еще Гет все время вспоминал обращенное к нему лицо Серет в свете свечи, ясное и загадочное одновременно. Снова и снова чувствовал он на себе тот ее взгляд и пытался понять, что скрывалось за ним, когда он отказался дотронуться до камня. Чего в ее глазах было больше — разочарования или боли? Когда Гет, наконец, лег в постель, шелковые простыни были холодны, как лед, сон его был тревожен, он все время думал о камне и о странном выражении глаз «серет».